Глава двадцать первая Голос а с т р а мягкими раскатами давил на плечи. Я с т о я л а в ы т я н у в ш и й с я старательно отводила глаза. Вуд, вы же сдали зелье варенье? Не выдержал в конце концов Астора обратился прямо ко мне. Да. Только со второго раза, заметила находившаяся здесь же т е р в а л и н Это еще один повод оставить адептку Вуд на практику вместе с остальными ведьмами. Я вообще не понимаю, почему вы так упорно настаиваете на ее практике в эльфийском лесу. Вам мало боевых магов, и поэтому выберете ведьму, которой, между прочим, надо подтянуть свой основной предмет. Основным он станет только со второго курса, когда она начнет обучение на вашем факультете. Формально да, но по факту этого курса уже начался основной предмет полгода назад, когда изменили программу. К тому же, как вы помните, она ведьма в седьмом поколении, и у нее один путь. Не сказал бы, спокойно парировал Астер. После изменения программы несколько адептов, в том числе и со второго курса Ведического факультета, успешно прошли усиленную боевую подготовку. Каждый из них может сражаться практически наравне с магами высшей школы. Я восхитилась тому, как Астер врал и не краснел, потому что понимая, какими кривыми выходили арканы у меня и л я м а Энни и даже второкурсника Эзры, можно было только плакать, но никак не хвалить. Тем более с таким непрошибаемо уверенным видом. Так забирайте вот к себе, договоритесь с деканом б о е в и к о в и, пожалуйста. Легко ответила т е р в а л и н а я о шалело посмотрела на нее. Она стояла рядом, строго сложив руки на груди и представляла собой фигуристое и з в а я н и е богини гнева и любви одновременно. И на меня не взглянула, как и Астер. Мое мнение их не интересовало. Я даже кашлянула, обращая на себя внимание, но они слишком увлеклись. Как вы верно заметили, вот ведьма в седьмом поколении. Не стоит забывать, что это есть суть. Я лишь прошу отпустить ее на одну летнюю практику, пока она еще не второкурсница и у нее нет специализации. Вы забываете, что это мне отвечать за действия ведьмы ведьмаков на практике? Отвечать перед законом, если вы не забыли. А если на вашей практике она вдруг сварит н е з е л ь я отраву, тогда что? Тервелин сильнее выпрямила спину и так посмотрела, что я на месте а с т о р а сразу согласилась бы со всем, но он сделал хуже. Элен, прошу вас. Он не просто назвал ее по имени, он понизил голос. Страшная вещь, совсем не рык, а тихий рокот. Но самое неожиданное. Поза Тервелин н е у л о в и м о изменилась, плечи чуть-чуть поникли, а глаза при этом стали больше, как мышка перед удавом. Кажется, скажи он прыгни. Она бы повиновалась. Отпущу, если она сварит мне без подсказок любое реакционное зелье. Сделала она последнюю попытку остаться главной. Я отчаянно посмотрела на Астора, вспоминая огромную лабораторию Терволи на тридцать котелков, я чувствовала дурноту. Как сейчас мелькали образы строгой ведьмы и моих неуверенных рук, если бы на п е р е с д а ч е я не знала, что за дверью меня ждут Лил и Ильям, то совсем бы растерялась в пустой п о л у т ё м н о й лаборатории. Наедине с Тервелен в тишине и с бурлящим котелком находиться было невыносимо, как в одной клетке с тигром. Вроде бы лежит спокойно, а сделаешь неверное движение и нет руки. И я сомневалась, что выдержу повторение трехчасового зельеварения один на один с деканом. Элен, если она останется на еще одну проверку, мы можем не успеть к открытию портала. Мастер заглянул ей в глаза. Отпустите, я вас очень прошу. Хотя бы объясните, зачем вам там ведьма? Она была побеждена, но старалась сохранить лицо. Увуд остался допуск Западное королевство эльфов, пожал плечами Астер. К сожалению, из тех адептов, которых я планировал взять с собой на практику, правитель одобрил только одного. А у нас предвидится очень серьезная работа, нужны люди. Я молчал, ожидая, что и меня спросят, но т е р в е л и н совсем расклеилась, и чтобы не акцентировать внимание на том, что Астер добился своего, ушла. Лишь подписал какую-то бумагу. Мы с профессором остались одни. Он все также сидел на краешке стола. Подписывайте документы. Завтра ровно в девять утра нужно быть у конюшен с вещами. Устало сказал он, и видя, что я медлю, спросил: что-то не так? Я не решительно подергала край пиджака и все же буркнула: хоть бы спросили. Вы хотели пройти практику у профессора т е р в а л и н Вежливо поинтересовался с т о р Я быстро посмотрела на его уже родное хмурое лицо. и подписала документы не глядя. На самом деле я не рассчитывала на еще одну практику у эльфов и заранее смирилась с т е р в а л и н которая занялась мной всерьез. Поэтому, когда Астер вызвал к себе, не подозревала, о чем пойдет разговор. За дверью ждали Лилы и л и м с о н е т о й моя группа поддержки. За последнее время они стали даже немного н а в я з ч и в ы м и Спустя неделю после расставания с Витором Лил неожиданно начала задавать вопросы. Почему у меня нет новых платьев, я сама кое-как ушиваю старые. Почему перестала ходить в кафе по выходным? Откуда письма? Я все рассказала, и тут началось страшное. Лила решила мне помогать, даже прочитала о содержании роты. А в один из вечеров они встретили меня вместе с Ильямом. Ведьмак принес пару фолиантов по составлению приходно-расходных книг и еще тетрадь с правилами ведения доходных дел, взятую отца. Он грозно смотрел на меня, говорил, что надо было четко спросить, а не пространно рассуждать о каких-то полях. И кажется, он немного обижался, что Лилу узнала все раньше. Но в итоге, благодаря этой помощи, мы с Глади сурезли кое-какие хозяйственные расходы. Это позволило перекрыть часть крыши и обшить заново гостиную. Правда, лишних денег все равно не было. Мне теперь помогали, даже когда я не просила. Если мы шли в кафе, они заказывали большие порции на всех и платили сами. Лил иногда поручала сыну привратника принести нам пирожков с мясом. Пирожные она не любила, но со сладким справлялся Салгант. Он з а ч и с т и л в нашу комнату и приходил всегда с чем-то. Завтраки, обеды и ужины тоже стали общей традицией. Мы садились с Лил за длинный стол, и к нам постепенно присоединялся Ильям, естественно, с а н е т о й обычно недовольный. Потом Салгант и г р а в со своим другом Лайзом, который отчаянно пытался заинтересовать Лил, но та лишь дружески улыбалась. Она вообще пока ни разу не ходила на свидание после расставания с Витором. Ну что, чего он хочет и почему там была Тервлин? Только не говори, что еще одна перездача. Стоило мне выйти от Астора, на меня набросилась Лил. Если ты и дальше будешь говорить по десять слов в секунду без перерыва, мы будем слышать только твои десять слов в секунду и ничего не узнаем. – Перебил ее Ильем. Но л и л не осталась в долгу. Считать чужие слова плохой тон, чтоб ты знал. Не будь тут а н н е т и она бы точно показала Ильему язык, что изредка делала, когда мы были одни. Мой учитель арифметики поспорил бы с твоими тремя преподавателями по этикету на этот счет. Раньше Илья мне отвечал на колкости, но в последнее время он стал намного увереннее, и теперь они с л и л постоянно упражнялись в а с т р о у м и и Иногда, забывая о б о з н а ч е н н о й т е м е У меня было четыре, а не три преподавателя, и они бы взяли количество м в споре с твоим учителем арифметики, даже если бы он их трижды успел сосчитать. Она сделала серьезное лицо, а Илья усмехнулся. Меня отправляют к э л ь ф а м на практику. Решил я вставить пару слов, пока они не увлеклись. Завтра откроют портал. Лил, бросив осторожный взгляд на Аннет, т у цепляющуюся за локоть и л ь е м о н а х м у р и л а с ь Аннта проделала то же самое в отношении Лил. Даже удивительно, как они не встретились взглядами. Я надеялась, ты останешься с нами. Слабо улыбнулась Лил, но быстро собралась. Ты не знаешь, а может быть, к ним еще одну ведьму можно на практику пристроить. Я пожала плечами и потянула Лил к выходу из корпуса. А ты готова к призракам? Настоящим? Зеленые большие руки, как грабли. Это случайно не тролли? Те с волосатыми руками, а эти из тумана. И знаешь, как воют? Прежде чем я изобразила, Лил закрыла мне рот рукой. Только не вой, попросила она. Оставь мне хотя бы призрачную надежду на мирный эльфийский лес, где обитают только светловолосые, светлоликие и светлоглазые красавцы. Не могу п р о с т и Я немного повыла, так чтобы слышали только свои. В этот вечер мы долго сидели за низким столиком в четвером, что-то пили, о чем-то говорили, и я уже заранее скучала по ним. Так сложилось, что за последние месяцы мы почти жили все вместе, готовились к экзаменам, потом к моей пересдаче тоже все вместе, и теперь прощались на два месяца. Двухнедельная практика, потом каникулы и новый учебный год, который из-за измененной программы начнется раньше. Лил з в а л а к себе на недельку после эльфов. Но у меня теперь было и менее, и как все там сложится, неизвестно. Из-за Анны это вечер выдался немного странным. Она вроде бы уже п о п т е с а л а с ь в нашей компании, но ее слишком н а п р я г а л о Лил. Поэтому, когда они с и л ь е м о м у ш л и мы наконец разлили остатки вина в две кружки и приготовились грустить на прощание. Только не ожидали, что вернется ведьмак и тоже потребует себе кружку. Без его девушки все пошло веселее. Мы поиграли в скир, поболтали, а потом уснули втроем на одной моей кровати. И когда в нашу дверь уверенно застучала мощная лапа, я с трудом открыла глаза и с еще большим трудом пошевелила пальцами. Подмерный глухой стук мы кое-как отклеились друг от друга и медленно скатились с кровати. На щеке Лил был отпечаток моей руки, на моей Ильяма, а на его лучше бы Аннети этого не видеть. Было без пятнадцати девять. Скорость, с которой я умывалась и собиралась, должна была войти в историю как неземная. Я просто бросала в сумку все, что только видела, умывалась не глядя, так же, как и причёсывалась. Илья мылил, тоже более или менее провели себя в порядок и решили проводить. Шли мы бесцеремонно подгоняемые Томом, который не только разбудил, но еще и тащил мою сумку. К месту открытия портала мы вывалились немного запыхавшиеся, а с т е р на меня и не посмотрел, но почему-то задержал взгляд на Илье. Впрочем, не только он. Салгант и граф тоже смотрели на него, потом медленно и синхронно повернули лица к о м н е и лил, и недоверчиво нахмурились. Красавица, ты тоже к э л ь ф о м Не ожидал. з у л ы б а л с я д а н который стоял со всеми и тоже прекрасно видел нашу п о м я т о с т ь но от чего-то очень веселился. Угу, я тебя тоже не ожидал тут увидеть. Наша компания была у всех на виду. Я обняла друзей под странные взгляды, и когда они отошли немного, поняла. Что зря они пришли меня провожать. Поза, в которой мы втроем спали, легко угадывалась, когда мы находились рядом друг с другом. Во мне прожигали дыры сразу несколько взглядов, и они точно заметили отпечаток мужской ладони на щеке. Что они видели, глядя на ведьмака, я даже боялась предположить. Красавица, сегодня утром это обращение звучало особенно ехидно. Хотя бы ты не хмурься, то я себя неловко ощущаю среди очень злых людей и эльфа. Я не выспалась. Мы заметили, что ваша ночь прошла бурно, сказал почти без эмоций граф. Хотела ему ответить, но не успела. Перед нами задрожал воздух, и появилась золотистая арка портала. Я последний раз оглянулась на помятых, но гордо выпрямивших спины друзей и вслед за солгантом шагнула в портал. Мы оказались под ярким солнцем. Во все стороны раскинулся луг, обрывающийся только с одного края огромным дворцом. Это был не дом Салганта и не тот тихий лес, что я видел и в прошлый раз. Мы оказались в совсем другом месте. Встречали нас совершенно незнакомый эльф и Галатель. Причем правитель выглядел так, будто его только что выдернули с тренировки. Волосы заплетены в тугую короткую косу, лицо усталое, а простой удобный костюм для верховой езды в нескольких местах помят. Что-то случилось? тревожно спросил Салгант, видимо тоже удивленный переносом не к себе домой. Твоя мать случилась, б е з б е н я и к о в сказал г а л о т е л и и поздоровался с нами. Солгант взволнованно спросил что-то на незнакомом языке, ему тоже ответили незнакомыми словами. До этого момента я как-то не замечала, что все говорят на общем, это казалось нормой. Видимо, это делали специально для нас людей. Но этот разговор на чужом языке пока решили, видимо, не продолжать, и нас повели к дворцу, который располагался на верхушке пологого склона. Чтобы добраться туда, нужно было идти пошелковой, слегка скользящей траве д о б р ы е пятнадцать минут. Мы приближались к дворцу явно не с парадной стороны. Здесь не было широких и высоких ворот, лишь стена с пятью дверьми, относительно небольшими, сделанными из светлого дерева. Они стояли через равные промежутки по всей длине центрального корпуса. Перед каждой пестрели клумбы шелестели круглыми листьями карликовые деревца. Поднявшись, мы увидели под ножи склон а и дорогу. Она змейкой шла вверх по холму и круто заворачивала у вершины, видимо, к парадному входу. Но даже со стороны заднего двора дворец с его воздушными окнами и витиеватыми украшениями был прекрасен. Сама легкость и в то же время в нем почему-то чувствовалась сила и основательность. Белокаменные стены тянулись ввысь и заканчивались остроконечными башенками. Под к р ы ш е м и ч ё р н ы м выделялись непонятные украшения: то ли красивый орнамент, то ли маленькие фигурки. А может быть, округлые сплетенные буквы непонятного языка? Все вместе это вызывало какой-то отрепет и производило сильное впечатление. Так значит, ты здесь уже была? спросил остановившийся рядом Дан. Не конкретно здесь, но прошлую практику проходила эльфовда. Второкурсник кивнул и о чем-то ненадолго задумался. За последнее время я изучил эту привычку. Его задумчивость не походила на размышления Солганта или графское погружение в себя. Я практически чувствовала, что он думает над каким-то новым делом, и вот-вот с п р о с и т о чем-то существенном. Мы с ним не так, чтобы часто вместе работали. Провели два ритуала для Нес. Ведьма в пятом поколении по силе оказалась слабее любой первокурсницы, ей просто были неподвластны некоторые заговоры. Еще раз я ездила опять за травами к какому-то липкому торговцу вместе с Даном. Причем опять на хромой кобыле. Если посчитать по пальцам, то выходило, что работали мы вместе только трижды. Но все же я научилась по лицу Дана определять, когда он обдумывает новое дело. Покажешь, где у них торгуют местными травами? – спросил он. Этого я не знаю. Они вообще очень странно живут. У них, кажется, даже нет городов в общепринятом понимании. Если нет городов, это не значит, что нет того, у кого можно купить травы. Об этом тебе лучше спросить Салганта. Дан кивнул, собираясь окликнуть его, но к нам уже вышли другие эльфы, и он замолчал. Добро пожаловать во дворец правителей, сухо сказал Голотель, когда мы подошли к дверям. Вас проводят до комнат. Профессор, а с вами мне нужно переговорить. Навстречу вышло несколько эльфов, и Голотель сразу заговорил с самым серьезным из них. Он махнул Астору, и они вместе ушли. Она сповели внутри дворца, вопреки ожиданиям, ничего магического или откровенно эльфийского там не было. Его убранство больше подошло бы скромной усадьбе знатного, но не очень богатого рода. На стенах светлые ткани и старинные подсвечники с позолотой, на полу паркет, а двери все из того же светлого дерева. Нигде не было лишних украшений, ваз и даже камня, из которого в нашем королевстве любили делать частичную отделку. Снаружи дворец был грандиознее, хотя, возможно, так выглядела только эта часть. Нас разместили недалеко от выхода на первом этаже. Мужчин поселили подвое, а мне досталась отдельная комната. В нее явно убрали прямо перед нашим прибытием. Воздух еще оставался слишком влажным и свежим. Узкая кровать, небольшой шкаф, в котором с трудом разместился мой багаж и стул. Очень похоже, что эта комната для прислуги. После просторной спальни в доме Салгана т выглядело все довольно бедно. С другой стороны, жить мы здесь почти не будем, а просто полежать на кровати с книжкой можно и тут. Вдоволь поваляться на кровати не вышло, а с т р р дал передышку в полчаса и приказал спускаться во двор. Светило солнце, от сочной луговой зелени слезились глаза, и я даже не вспоминала о том, что не выспалась. На поляне уже собрались все, кроме Салганта, но Астор это не беспокоило. Он начал инструктаж. Нас построили по росту, что выглядело очень забавно. Да, н е г р а ф были практически на одном уровне, а вот потом шла я, едва достающая до плеча любому из них. Правда, если бы меня разместили между ними, этого выглядело бы не менее забавно. Юбка м е ж д в у х сосен или дубов, тут с какой стороны посмотреть. Один, по сути, вылитый дуб, но статью больше в сосну, а другой... в у т вы меня слышите? Слишком громко спросил а с т е р расхаживающий перед нами и, видимо, что-то говорящий. Но меня слишком занимал рост, будь он неладен. Конечно, профессор. И что же я сказал? Спросили, слышали я вас, и я ответила. Дан фыркнул, Астер сильнее наступил брови. Я рад, что чувство юмора п р и в а с Прохладно сказал профессор. Сегодня мы займемся командной работой, но перед тем конкретно вы покажете щиты, арканы, тараны и серию пульсаров с обратным потоком. Мягко говоря, я влипла. Даже том, лежащий в стране, сочувственно опустил уши. Меня мучили сознанием дела, не доводили до крайности и давали по несколько минут передышки, но заставляли работать на пределе. Я видела, что д а н и граф тоже тренирует какие-то арканы, но остер на них почти не отвлекался. Всё его внимание беззаговорочно принадлежало мне. Где-то на десятой попытке заклинания с обратным потоком появился солгант и профессор остановил тренировку, но ненадолго. Нас сразу разбили п о д в о е и теперь Астро выступал как нападающий, а мы должны были защищаться. Рядом со мной в ы р а з г р а ф привычно молчаливый, но слишком замороженный. В последнее время он немного оттаял, начал улыбаться. Иногда приходил в нашу комнату вместе с Салгантом, бывало присоединялся ко всем в кафе и даже несколько раз провожал меня с одной пары на другую. Но после сегодняшнего утра от того расположения почти ничего не осталось. И мы заученно выполняли свои функции. Я ставила щиты, он готовил атаку. Завершили бой, скомандовал астер. Сейчас обед, потом продолжим. Эта практика будет более насыщенной. Через день мы выдвигаемся на болото. В этот раз сразу готовьтесь к длинному походу. Думаю, пойдем к самой границе. Предположительно это займет около недели. Я не удержалась и удивленно вздохнула, но на это никто не обратил внимания. План у нас с вами простой. Мы идем по маршруту, ставим сети и с и г н а л к и и пытаемся все зафиксировать. Ни на что не отвлекаемся, прикрываем друг друга и смотрим по сторонам. Наша задача понять, где находится источник заразы. Обезвреживать будем, д е л о в и т о уточнил д а н Нет, у вашей группы чистая исследовательская цель. Еще какое-то время он потратил на списке необходимого и попросил сегодня же собрать вещи в дорогу. С этим разобрались. Предупреждаю, что наш график сдвинется на один день. То есть в школу вернемся немного позже. Мы должны были выходить к болотам завтра рано утром, но этот план составлялся, когда предполагалось, что мы остановимся в доме с а л г а н т а который стоит на границе. Но из-за внутренних проблем сегодня было решено поселить нас во дворце. Теперь ждем, пока эльфийский маг наберется сил и откроет портал границы. Пред следующими словами Астор взял паузу, видимо, чтобы мы все усвоили. Завтра у вас свободный день, и нас всех пригласили на бал. На практику отправляемся послезавтра. Он кивком отпустил парней, а меня придержал за руку и тихо добавил, смотря в глаза: "На балу нас представят как гостей из дружественного королевства. Надо выглядеть соответствующе. Его реплика в внешнем виде я не сомневалась целиком и полностью касалась потертой шляпы. Про себя усмехнулась: я продержалась полгода, даже привыкла к ней. Впрочем, это все равно не будет считаться нарушением условий." а с т р выглядел хмурым, а глаза оставались все равно добрыми. Это я р а с с м о т р е л а не здесь, а чуть раньше на одной из последних боевых пар, поэтому даже сейчас не трепетала перед мрачным профессором и тоже уверенно смотрела на него. И вдруг поняла, что глаза у него не черные и страшные, а темно-синие, как ночь.